Лечение повреждений пищевода. Консервативная терапия проводится при непроникающих повреждениях пищевода, небольших дефектах, надрывах стенки пищевода, не более полсантиметра, затекании контрастного вещества за контуры пищевода не более двух сантиметров, при хорошем опорожнении затеков, отсутствии признаков воспаления в средостении, около пищеводной клетчатки. Консервативная терапия включает – исключение питания через рот, антибактериальную и инфузионную терапию. Обязателен ежедневный рентгенологический контроль около пищеводной клетчатки, плевральной полости. Во всех остальных случаях показано оперативное лечение. Хирургическое лечение повреждений пищевода включает дренирование клетчатки шеи и заднего средостения, плевральных полостей, вмешательство на поврежденном пищеводе, Ушивание дефекта стенки, резекция пищевода. Выключение пищевода из пассажа пищи, гастростома, еоностома. Пересечение пищевода в шейном отделе, эзофагостома. Объем оперативного вмешательства зависит от сроков с момента повреждения, уровня и размера повреждения пищевода. Повреждение шейного отдела пищевода. Если с момента травмы прошло не более 6-8 часов. Ушивание дефекта пищевода. Доступ – цервикотомия слева по внутренней поверхности кивательной мышцы. Для профилактики прорезывания швов ушивание выполняется в продольном направлении. Обязательное условие – укрепление линии швов. Для этого используют порцию кивательной мышцы, синтетическую пленку. Дренирование клетчатки средостения по Разумовскому. Дренирование должно быть активным. Устанавливается двухканальная трубка для проточно-аспирационного промывания. Формируется питательная гастростома. Если с момента травмы прошло более 8 часов. Через шейная медиастенотомия. К ушиванию раны пищевода относятся сдержанно из-за большого процента несостоятельности швов. В Последнее время показания к ушиванию дефекта пищевода значительно расширены. Но если больной поступил через сутки и более после травмы, с признаками флегмоны около пищеводной клетчатки ушивание противопоказано. В этом случае для спасения жизни пациентов выполняется экстерпация пищевода, операция Торека, дренирование средостения по Разумовскому, гастростомия, повреждение грудного отдела пищевода. Если с момента травмы прошло не более 6 часов, Выполняется таракотомия заднебоковым доступом в седьмом межреберье. Справа при локализации повреждения на уровне 2-7 грудных позвонков, слева при повреждении на уровне 8-10 грудных позвонков. Ушивание раны пищевода с укреплением швов листком плевры, тканью легкого, лоскутом диафрагмы, прядью сальника, дном желудка, при повреждении нижнегрудного отдела. Дренирование заднего средостения. Способ дренирования выбирается в зависимости от уровня повреждения пищевода. Осложнения травм и ранений груди, их диагностика и лечение. Основными осложнениями травм и ранений груди являются острая эмпиема плевры и нагноение свернувшегося гематоракса, посттравматическая гангрена и абсцесс легкого, гнойный медиастенит. Сложность диагностики при гнойных осложнениях повреждений груди – Обусловлено тем, что признаки развивающихся осложнений скрываются за проявлениями самой травмы груди. Ведущую роль играют клинические проявления. Повышение температуры тела до фибрильных цифр. Септические изменения в анализах крови, однозначно свидетельствующие о развитии осложнений. Окончательную ясность вносят инструментальные методы. Методы диагностики. Рентгенологические методы. Рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки, рентгеноконтрастные методы исследования, КТ, ультразвуковая диагностика, лабораторная диагностика, плевральная пункция, ревизия раны, таракоскопия, трахеобронхоскопия. Импиема плевры или гнойный плеврит – воспаление висцерального и париэтального листков плевры со скоплением гнойного экссудата в плевральной полости – Ведущими теологическими факторами импиемы плевры являются проникновение в плевру микробной флоры и наличие благоприятных условий для ее развития, присутствие экссудата, снижение реактивности организма. Импиемы подразделяются по характеру экссудата: гнойные, гнилостные; по характеру микрофлоры: специфические, неспецифические, вызванные смешанной флорой; по происхождению: первичные, вторичные. По характеру сообщения с внешней средой, не сообщающиеся с внешней средой, сообщающиеся с внешней средой, пиопневмоторакс. По распространенности процесса, свободные импиемы, тотальные, субтотальные, малые, ограниченные импиемы. Брюсовым в 1993 году показана зависимость развития импиемы плевры от метода ведения плевральной полости у раненых с проникающими ранениями груди. При пассивном дренировании плевральной полости Эмпиема плевра развелась у 17% раненых, при активном – у 10%, при сочетании активного дренирования с промыванием плевральной полости растворами антисептиков – у 5%, а при использовании ферментативного лизиса – только у 3%. Главной задачей местного лечения Эмпиемы плевры является эффективное поражение ее полости от гнойного содержимого. С этой целью используют различные методы дренирования и промывания плевральной полости путем введения в нее дренажей. Наиболее эффективным является сочетание активной аспирации гнойного выпота с капельным введением в полость растворов антисептиков с добавлением протеолитических ферментов и фибринолитических препаратов. При наличии плевральных осумкований каждую полость приходится дренировать отдельно. Наиболее часто дренирование осуществляется двухканальными дренажами диаметром от 0,5 до 1,8 см. При этом диаметр и количество дренажей варьируют в зависимости от конкретной ситуации. Дренирование плевральной полости осуществляют последовательно тремя способами. Фракционным – проточно-промывным, проточно-аспирационным – аспирационным. Бронхоплевральные свищи препятствуют расправлению легкого, и значительно затрудняют адекватный лаваш импиемной полости. В этих случаях применяют временную блокаду бронхов, несущих свищи с помощью различных обтураторов, вводимых при бронхоскопии. Такая блокада длительностью от нескольких дней до 2-3 недель предотвращает попадание лаважной жидкости в бронхиальное дерево, способствует более эффективному промыванию плевры и расправлению соседних отделов легкого с последующей облитерацией плевральной полости. Для расправления коллабированного легкого в стадии фибринозно-гнойного воспаления в последние годы с успехом выполняют лечебную видеотерокоскопию, во время которой разрушают рыхлые сращения и снимают с поверхности висцеральной плевры наложение фибрина, а также проводят ультразвуковую или плазменную санацию плевральной полости. При адекватном дренировании и полноценной эвакуации содержимого из плевральной полости устраняют фактор резорбции, снижая тем самым интоксикацию организма. Однако сохраняется фактор потерь, ибо вместе с оттекающим гноем и мокротой теряется большое количество белка и электролитов. Их потеря и дисбаланс приводят к выраженным волемическим расстройствам, фазы которых объективно отражают переход гнойно-резерптивной лихорадки в гнойно-резерптивное истощение. Общие белковые потери у больных с МПМ и плевры, особенно с массивной деструкцией легких, по данным Овчинникова, составляют 44-125 г белка, что эквивалентно утрате 300-500 г мышечной ткани. Такие потери обязательно должны быть восполнены частичным парентеральным питанием, и одновременно коррекции волемических расстройств, имеющих место практически у всех больных с гнойным плевритом. Для этого используют белковые препараты, альбумины, препараты крови и крови-заменители. Роль антибиотиков, очень важная в начале развития гнойного процесса в плевре, уменьшается по мере формирования плотной пиогенной капсулы, окружающей гнойную полость. И по мере перехода воспаления из стадии гнойно-резорптивной лихорадки в стадию гнойно-резорптивного истощения. Подбор антибиотиков осуществляют на основе чувствительности к ним микрофлоры плевральной полости, макроты или крови. Посттравматические абсцессы и гангрену легких можно разделить на две группы: после непроникающих, ушибы, сотрясения издавления и проникающих пулевые, осколочные, ранения холодным оружием, повреждений. По данным Вагнера 1981 год, посттравматические легочно-плевральные нагноения составляют 10% гнойных заболеваний легких и плевры. Закрытая травма грудной клетки очень редко сопровождается нагноением в легочной паренхиме. Анализируя материал периода Великой Отечественной войны, Березин, 1950 год, ни разу не отметил возникновение острых гнойников легкого после закрытой травмы грудной клетки. Абсцессы и гангрена легких, развивающиеся на почве огнестрельных ранений, также встречаются редко. По данным, опубликованным в опыте советской медицины в Великой Отечественной войне, они составили 0,47% всех ранений в грудь и 1% проникающих ранений в грудь. Удачное определение деструктивных легочных процессов дано в руководстве Колесникова и Лыткина, 88 год. Абсцесс легкого – гнойный или гнилостный распад некротических участков легочной ткани, чаще в пределах сегмента с наличием одной или нескольких полостей деструкции, заполненных густым или жидким гноем и окруженных перифокальной воспалительной инфильтрацией легочной ткани. Гангрена легкого – это гнойно-гнилостный некроз значительного участка легочной ткани, чаще доли, двух долей или всего легкого, без четких признаков демаркации, имеющий тенденцию к дальнейшему распространению и проявляющийся крайне тяжелым общим состоянием больного. В отличие от абсцесса, полость при гангрене легкого содержит секвестры легочной ткани. При обнаружении полости абсцесса в легком хирургическая лечебная тактика сводится, как правило, к дренированию плевральной полости во избежание развития пиопневмоторакса при прорыве абсцесса в плевральную полость, санации бронхиального дерева и дренированию полости абсцесса при формировании капсулы и отсутствии дренирования абсцесса через бронх. Дренирование плевральной полости выполняется в 4-6 межреберьях по заднеподмышечной линии в зависимости от места расположения абсцесса. показание к дренированию полости изолированного абсцесса при недостаточном бронхиальном дренаже. Периферическое расположение полости абсцесса с уровнем жидкости, определяемым рентгенологически. Наличие в полости абсцесса легочного секвестра. Прогрессирование гнойной деструкции – несмотря на проводимое консервативное лечение. Размеры полости более 6 см в наибольшем диаметре даже при отсутствии других указанных признаков. Блокированные абсцессы. При периферически расположенных одиночных абсцессах с размером полости 4-5 см предпочтение отдается трансторакальному дренированию тонким полихлор-виниловым катетером с боковым отверстием по методу Сельдингера. При больших полостях тонкую двухканальную дренажную трубку устанавливают с помощью Троакара. Дренирование полости абсцесса осуществляется последовательно следующими способами. Фракционным проточно-промывным с введением протеолитических ферментов. Проточно-аспирационным, аспирационным, пассивным. Хирургическое лечение. Согласно алгоритму лечения гангрена и абсцесса легкого, Показаниями к неотложному хирургическому лечению острых бактериальных деструкций легких является распространенная гангрена легкого легочное кровотечение. При гангрене легкого активная хирургическая тактика не вызывает аргументированных возражений. Заключается в выполнении радикальных операций по удалению источника инфекции. Оптимальным сроком оперативного лечения является 14-21 день с начала развития деструктивного процесса в легком, при стабилизации общего состояния больного. В настоящее время наиболее признанным при гангрене легкого является выполнение радикального анатомического иссечения некротических тканей, лобоктомии либо пневмоноктомии под эндотрахиальным наркозом с раздельной интубацией бронхов. Следует отметить, что распространенная гангрена легкого остается одной из самых тяжелых форм заболеваний легких, при консервативном лечении которой летальность достигает 100%. Поскольку причиной абсцессов и гангрены легкого являются ассоциации анаэробно-аэробных микроорганизмов, то в настоящее время целесообразной считается следующая схема. Антибактериальная терапия с учетом чувствительности микрофлоры Препаратами выбора являются либо цефалоспорина третьего поколения для парентерального введения, дополненные клиндомицином, или введение в в сочетании с метронидозолом либо клиндомицином. Препаратами резерва являются карбопинемы. Целесообразнее проводить антибактериальную терапию в регионарное артериальное русло. Правомерно проводить профилактику системных микозов антикребковыми препаратами анаболические стероиды для борьбы с последствиями активации катаболизма, витаминотерапия, особенно витамины С и Е, поскольку последние являются блокаторами перекисного окисления липидов, антиферментные препараты, ингибирование протеаз, циркулирующих в крови, гемотрансфузии для коррекции анемии, иммунотерапия и иммунопротезирование, ингаляция антисептиков, протеолитических ферментов, бронхолитиков. Медиастенит. Причиной развития медиастенита при повреждениях груди чаще всего является повреждение пищевода. Медиастенит проходит две стадии – инфильтрата средостения, флегмона средостения. В лечении медиастенитов наиболее оправданной следует читать активную хирургическую тактику. До дренирования полости необходима тщательная эвакуация ее содержимого – Промывание антибиотиками и ликвидация пальцем карманов, если перемычки между ними податливы. По современным данным хорошие результаты при лечении апстедирующего медиастенита можно получить с помощью двухканальных дренажей. Дренаж вводит внеплеврально и проводит активную экссудацию с одновременным промыванием полости антисептическими растворами, иногда с применением протоолитических ферментов. Если гнойник расположен в верхних отделах средостения, то вскрыть его можно со стороны шеи. Шейный доступ, предложенный Разумовским в 1899 году, удобен и малотравматичен. При передней нижней локализации процесса возможно дренирование абсцесса через небольшой разрез у основания мечевидного отростка. Для дренирования заднего средостения показано дренирование двухканальной трубкой через тракар. Интеркостально без резекции ребер. После операционном периоде проводят непрерывный или фракционный лаваж гнойной полости, либо проточное дренирование с постоянной активной аспирацией при разрежении 30-40 см водного столба. За сутки используют 1,5-2 литра антисептического раствора. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. В основу современной доктрины военно-полевой хирургии, сформулированной в начале 90-х годов, положена возможность оказания одномоментной исчерпывающей хирургической помощи раненому в течение 6-12 часов после ранения. В этой связи в военно-полевой хирургии введена новая категория «Неотложная специализированная хирургическая помощь», которая включает все неотложные хирургические мероприятия выполненные специалистами в соответствующих условиях работы. Практически это обеспечивается приближением неотложной специализированной хирургической помощи к району боевых действий, усилением существующих этапов для оказания квалифицированной хирургической помощи специалистами различного профиля, а также выдвижением медицинских отрядов специального назначения, обеспечивающих оказание неотложной специализированной хирургической помощи. Однако в условиях мирного времени и локальных военных конфликтов в полном объеме сохраняет свою актуальность стандартная схема оказания помощи и распределения ее по этапам. Первая медицинская помощь оказывается в порядке самой взаимопомощи, включает введение обезболивающих средств, наложение асептической повязки на рану, при подозрении на открытый пневмоторакс наложение окклюзионной повязки, При бессознательном состоянии пораженного – туалет полости рта и глотки. Фиксация языка булавкой к воротнику. Примечание. В некоторых источниках данный метод считается устаревшим. При парадоксальном дыхании – наложение циркулярной повязки. Антибиотики перорально. Доврачебную помощь оказывают фельдшер или санитарный инструктор. Однако не исключается участие врача. Она включает... Исправление повязок, наложение больших асептических повязок, введение анальгетиков, сердечных средств, алкоголь внутрь, если нет противопоказаний. При остановке дыхания ЭВЛ с использованием С-образной трубки, С-латинская. Эвакуирует на носилках, лучше в положении полусидя, в первую очередь пострадавших с большой кровопотерией и открытым и клапанным пневмотораксом, Во вторую очередь пострадавших в состоянии средней тяжести, насилочные. В третью, легко раненых, могут следовать пешком. Первая врачебная помощь. При медицинской сортировке выделяют три группы пострадавших. Первая группа, не нуждающиеся в экстренной медицинской помощи на данном этапе и подлежащие дальнейшей эвакуации. Вторая группа, нуждающиеся в экстренной помощи на данном этапе. Третья группа нуждающиеся в госпитальном лечении. В первую группу входят легко пораженные с единичным переломами ребер, ключицы, непроникающими ранениями груди, а также насилочные, которым не показана экстренная помощь в медицинском пункте полка. Во вторую группу входят легко пораженные и насилочные, нуждающиеся в противошоковых мероприятиях, остановке наружного кровотечения, ликвидации клапанного пневмоторакса, восстановление проходимости верхних дыхательных путей. В третью группу входят нетранспортабельные больные, подлежащие лечению в госпитальных отделениях, а также инкурабельные больные. Объем первой врачебной помощи. Остановка наружного кровотечения. Пункция и или дренирование плевральной полости. Комплекс противошоковых мероприятий при травме груди при нарушении внешнего дыхания искусственная или вспомогательная вентиляция легких, трахеотомия по показаниям, наложение и исправление асептических окклюзионных повязок, введение антибиотиков широкого спектра действия, столбнячного анатоксина, введение обезболивающих средств внутримышечно, подкожно или в таблетках, вагосимпатическая блокада на стороне повреждения, спиртонавокаиновые или регионарные блокады, Введение сердечно-сосудистых препаратов. При тампонаде сердца пункция перикарда. Фиксация флотирующего фрагмента грудной клетки. Ушивание открытого пневмоторакса. В полный объем помощи входят мероприятия с 1 по 12 включительно. 9 и 10 могут быть сокращены. Введение сердечно-сосудистых препаратов. И пункция перикарда при тампонаде сердца. Квалифицированная медицинская помощь. При сортировке выделяют следующие группы. Первая группа. раненные с тяжелыми повреждениями груди, нуждающиеся в неотложной хирургической помощи по жизненным показаниям. Вторая группа. Раненые в состоянии шока второй-третьей степени, не нуждающиеся в неотложной хирургической помощи. Срочную операцию у них выполняют после проведения противошоковой терапии. Третья группа. Раненые средней тяжести и легко раненые, которых после оказания соответствующей помощи направляют в госпитальные палаты или в отделение интенсивной терапии. Четвертая группа. раненные с тяжелыми повреждениями груди, доставленные в крайне тяжелом состоянии, нуждающиеся в проведении только консервативных мероприятий. Объем квалифицированной помощи. Раннее и полноценное дренирование плевральной полости. Восполнение кровопотери. Эффективное поддерживание проходимости дыхательных путей, устранение боли, герметизация и стабилизация грудной стенки. Антимикробная поддерживающая терапия. При продолжающемся кровотечении теракотомия. специализированная медицинская помощь. При сортировке выделяют три группы. Первая группа. Пострадавшие, нуждающиеся в экстренной помощи реаниматологической, хирургической. Вторая группа пострадавшие, нуждающиеся в отсроченном хирургическом лечении. Третья группа – пострадавшие, нуждающиеся в консервативном лечении. Объем специализированной помощи – рентгенологическое исследование, реанимация и интенсивная терапия, блокады, дренирование плевральной полости, дренирование средостения, фиксация флотирующих переломов, теракотомия, вмешательство на органах брюшной и грудной полостей. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. Рядовой доставлен в медицинский пункт полка на автотранспорте с места боевого столкновения. Со слов сопровождающего санинструктора, около получаса назад неизвестный нанес ему несколько ударов штык-ножом сзади в область груди. На месте оказана помощь в виде наложения повязки из ППИ на область ранений, введения промедола из шприцюбика. При поступлении состояние расценено как средней тяжести. Бледный, покрыт холодным потом. Вялый, а динамичный. Одышка до 30 в минуту. Пульс 110 в минуту. АД 80 на 40. Над правым легким дыхание визикулярное. Выслушивается во всех отделах. Слева резко ослаблено. В нижних и заднебазальных отделах не выслушивается. При аускультации слева крупнопузырчатые влажные хрипы. По передней поверхности левой половины грудной клетки определяется подкожная энфизема. Слева в седьмом межреберном промежутке полопаточной линии линейная рана размером 3 на 1 см с ровными краями, умеренным кровотечением. В проекции пятого ребра по задней подмышечной линии линейная рана размером 4 на 1 см с выраженным отеком тканей вокруг и постоянным истечением темной крови. На 2 см выше угла лопатки линейная рана длиной 7 см, глубиной 0,5 см, с незначительным кровотечением. При рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной полости. Правая легкая расправлена, без свежих очаговых и инфильтративных элементов. Слева определяется имфизема мягких тканей. Левая легкая частично коллабирована, приблизительно на пол объема левральной полости жидкость с горизонтальным уровнем по заднему отрезку седьмого ребра. Тень средостения не расширена, смещена вправо. Задание. Сформулируйте диагноз. Определите тяжесть состояния раненого при сортировке. Определите порядок оказания помощи. Ответ. Диагноз. Открытая травма груди, множественные колото-резаные ранения груди, проникающие колото-резанное ранение левой половины груди с повреждением левого легкого, левосторонний пневмогемоторакс, шок второй степени. Тактика и лечение. раненое относится ко второй группе, нуждается в экстренной помощи на данном этапе, направляется в перевязочную в первую очередь где выполняется дренирование плевральной полости под местной анестезией силиконовыми трубками с боковыми отверстиями в четвертом межреберном промежутке посредней подмышечной линии с последующей активной аспирацией с разрежением 30-40 см водного столба. Выполняется проба Рувелуа-Грегуара. В данном случае можно предположить, что продолжающегося кровотечения нет. ПХО ран груди, остановка кровотечения из мягких тканей, ушивание ран. Одновременно проводят противошоковые мероприятия. Клиническая задача номер два. Сержант доставлен в приемно-сортировочное отделение отдельного медицинского батальона на носилках из автопарка. Со слов сопровождающих, около 15 минут назад при проведении регламентных работ был зажат между двумя грузовиками. При поступлении состояние тяжелое. Возбужден, положение вынужденное, полусидя, дыхание поверхностное, клокочущее. Частота дыхания 35-40 в минуту. Кожный покров лица гиперемирован, склеры инъецированы, с пятихиальными кровоизлияниями. На передней поверхности груди и шеи выраженная подкожная эмфизема. При осмотре грудная клетка деформирована, сдавлена в передне-заднем направлении. При вдохе обе половины ее западают вместе с верхней частью тела грудины. Левая ключица деформирована, ясно определяется ступенька ближе к грудине. Пульс 128 в минуту, аритмичный. АД 70 на 30. На ЭКГ мерцательная аритмия, частые по типу тригеминии левожелудочковые экстрасистолы. При рентгенографии органов грудной клетки. Эмфизема мягких тканей верхней половины туловища. Множественные переломы по передней подмышечной задней подмышечной и лопаточной линиям. Справа 2, 3, 4, 5, 7, 9 ребер со смещением отломков кверху на ширину ребра. Слева, с 1 по 4 ребро со смещением отломков кверху, приблизительно на половину ширины ребра. И 7 и 8 по задней подмышечной линии без смещения отломков. Кроме того, определяются перелом левой ключицы в средней трети со смещением внутреннего отломка к низу и латерально, поперечный перелом грудины вместе соединения рукоятки с телом со смещением тела грудины сзади наполовину толщины грудины и многооскольчатый перелом угла левой лопатки без существенного смещения отломков. Оба легких частично коллабированы. Левая легкая в верхних и боковых отделах приблизительно на треть объема. Правое легкая в верхних отделах на четверть объема. Определяется снижение прозрачности правого легочного поля в нижних отделах. Расширение тени средостения. Задание. Сформулируйте диагноз. Определите порядок и направление эвакуации с ПСО. Определите характер, порядок и время выполнения дополнительных методов исследования. Определите порядок и объем квалифицированной помощи. Определите время и направление дальнейшей эвакуации. Ответ. Диагноз – закрытая травма груди, множественные переломы ребер, грудины, левой лопатки, левой ключицы, разрыв левого грудино-ключичного сочленения, флотирующая грудь, ушиб и разрывы обоих легких, двусторонний пневмогемоторакс, ушиб сердца, шок второй степени. Тактика и лечение. Пострадавший направляется в операционную в первую очередь, в которой проводится общий анализ крови для определения группы крови и резус-фактора. Исследование КОС Интубируется трахея, налаживается ЭВЛ, осуществляется санация трахеобронхиального дерева от крови и слизи через интубационную трубку. Затем выполняется дренирование обеих плевральных полостей толстыми двухканальными трубками в четвертом межреберном промежутке посредней подмышечной линии. Активная аспирация с разрежением 30-40 см водного столба. В данном случае интубация трахеи и ЭВЛ должны быть выполнены первыми, так как есть риск развития напряженного пневмоторакса на ИВЛ, хоть и существенный, однако время для его ликвидации есть. В то же время у пострадавшего выраженная гипоксия, практически асфиксия, и времени на ее ликвидацию нет. Учитывая механизм травмы, возможно повреждение органов брюшной полости из-за брюшинного пространства. Завершающим этапом будет лапароцентез с установкой шарящего катетера и катетеризация мочевого пузыря. Противошоковые мероприятия проводят с момента поступления. После устранения угрожающих жизни последствий травмы пострадавший должен быть направлен на этап оказания специализированной медицинской помощи. Клиническая задача номер три. При движении в походной колонне произошел подрыв головной автомашины на мине. При осмотре одного из раненых состояние расценено как средней степени тяжести. Возбужден, на боли не жалуется. Кожный покров бледный, покрыт испариной. Обстоятельства ранения не помнит. Индивидуальные средства защиты отсутствуют. При осмотре на коже лица определяются мелкие точечные отверстия с серым ободком, без кровотечения. Левая кисть разрушена. Определяются костные отломки пясных костей и фаланг пальцев. Кожный покров практически отсутствует. Кровотечение значительное, несколькими пульсирующими струйками толщиной 1-2 мм. На левой половине груди от передней подмышечной линии до задней подмышечной линии от третьего до шестого ребра определяется дефект мягких тканей. Боковые отделы пятого ребра отсутствуют. В рану выделяется алая пенистая кровь с пузырьками воздуха. Через дефект видно частично коллабированное легкая с обрывками одежды. Задание. Сформулируйте предварительный диагноз. Опишите последовательность и объем оказания помощи на месте. Определите порядок эвакуации. Ответ. Предварительный диагноз – минно-взрывное ранение. Ранение левой кисти, продолжающееся артериальное кровотечение. Проникающее ранение левой половины груди. Левосторонний открытый пневмоторакс. Тактика и лечение – Показаны временная остановка кровотечения из левой руки жгутом, наложение клапанной окклюзирующей повязки на рану груди, наложение асептических повязок на кисти на грудь, введение наркотических обезболивающих средств, антибиотики перорально. Эвакуация осуществляется на носилках при возможности сразу на этап специализированной помощи. Клиническая задача номер 4. В медицинский пункт полка обратился капитан. Жалобы на сильные боли в левой половине груди, затруднение дыхания. Со слов военнослужащего, накануне днем при проведении занятий по физической подготовке на полосе препятствий упал с бревна, ударился левой половиной груди о край снаряда. Сразу почувствовал сильную боль в груди, однако значения этому не придал, продолжил проведение занятий. К вечеру боль усилилась, ночь не спал из-за болей. При осмотре общее состояние удовлетворительное. Кожный покров и видимые слизистые обычные окраски. Грудная клетка цилиндрической формы. При дыхании левая половина отстает. Пальпация грудной клетки слева по задней подмышечной линии в проекции 7 8 ребер резко болезненна. Крепитация отломков и подкожная эмфизема не определяются. При аускультации слева дыхание жесткое, справа визикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 20-22 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС 84 в минуту. Пульс ритмичный, хорошего качества. АД 120 на 60. При рентгенографии органов грудной клетки. Перелом седьмого ребра слева по средней подмышечной линии со смещением отломков на треть ширины ребра. Легкие расправлены без свежих очаговых и инфильтративных изменений. В заднем синусе слева небольшое количество жидкости. Задание. Сформулируйте диагноз. Определите группу при сортировке. Определите характер и объем необходимой помощи. Ответ. Предварительный диагноз. Закрытая травма груди. Перелом седьмого ребра слева. Левосторонний малый гематоракс. Тактика и лечение. Пострадавший относится ко второй группе. Нуждается в оказании экстренной помощи и лечении на этом этапе эвакуации. Объем помощи включает введение обезболивающих средств спиртоновокаиновую или новокаиновую блокаду места перелома. Возможно развитие осложнений в виде пневма или гемоторекса в результате повреждения сосуда грудной стенки или легкого отломка ребра. Рекомендуется динамическое наблюдение в течение 10 дней с выполнением рентгенографии при признаках развития осложнений. Клиническая задача номер 5. В объединенный госпиталь войск ООН на территории военного конфликта вертолетом доставлен военнослужащий ООН. При поступлении в ПСО сознание отсутствует. Сопровождающие не владеют английским языком. Обстоятельства и характер ранения выяснить не удается. Под форменной одеждой на грудной клетке спереди имеется повязка из ППИ, полностью пропитанная кровью. Кататеризирована правая кубитальная вена, куда проводится инфузия 0,9% раствора хлорида натрия. Кожный покров бледный, холодный. Зрачки узкие, пульс нитевидный. АД не определяется. После снятия повязки на передней поверхности груди слева, в четвертом межреберном промежутке, между парастернальной и среднеключичной линиями определяется округлое ранение диаметром около 1 см с поиском осаднения. Выходного отверстия нет. Из раны поступает кровь широкой непульсирующей струей. Справа над легким выслушивается ослабленное дыхание. Слева над всей поверхностью дыхательные шумы не проводятся. Частота дыхания до 40 в минуту. Живот не напряжен, мягкий при пальпации. Напряжения мышц нет. Задание. Сформулируйте диагноз. Определите группу при сортировке. Определите характер и объем диагностических мероприятий. Определите характер и объем необходимой помощи. Ответ. Предварительный диагноз. Открытая травма груди. Огнестрельное, пулевое, слепое, проникающее ранение левой половины груди с повреждением сердца. Левосторонний гемоторекс. Терминальное состояние. Тактика и лечение. Относится к первой группе. Нуждается в экстренной хирургической и реанимационной помощи. Дополнительные диагностические мероприятия не проводят. Реанимационные мероприятия и операцию начинают одновременно в операционной. Выполняют переднебоковую таракотомию слева в пятом межреберном промежутке, широкую перикардотомию, ушивание раны сердца с обязательной ревизией задней поверхности сердца, санацию и дренирование левой плевральной полости.